g vasi существовании. Васиштха продолжил: "О Рама, после объяснения истинной природы создания мира, я расскажу об истинной природе существования этого кажущегося мира. Только пока длится непонимание сущности мира, существует и сам мир объект восприятия. На самом деле, он также же нереален, как сновидение, потому что создается никем, из ничего, без инструментов и основы. Этот кажущийся мир ощущается как сновидение, но по существу нереален. Это рисунок в пустоте как цвета в радуге. Это как туман. Когда ты пытаешься схватить его, в руке ничего не оказывается. Некоторые философы считают это инертной субстанцией, пустотой или кучкой атомов. Рама спросил: Некоторые люди говорят, что после разрушения Вселенная остается в зародышевом состоянии, в высшем существе, чтобы проявиться снова в следующей эпохе. Может ли такое быть? Считать таких людей просветленными или нет? Васиштха продолжил Те, кто говорит, что вселенная существует в зародышевом состоянии после космического разрушения, твердо верят в реальность вселенной. Это проявление невежества, Орама. Это совершенно извращенное понимание, которое обманывает и ученика, и учителя. Семя дерева содержит в себе будущее дерево, потому что и семя, и росток материальны. Их можно почувствовать органами чувств и разумом. Но то, что в недосягаемости для разума и чувств, может ли быть зародышем для миров? В том, что тоньше пространство, как может существовать семя вселенной? Как бы вселенная могла появиться из высшего существа? Как что-то может существовать в том, что по своей сути ничто? И Если в нем есть что-то называемое вселенной, почему его не видно? Как дерево может вырасти из пустоты, заполняющей банку? Как могут сосуществовать две противоположности? Брахман и вселенная. Разве может тьма существовать на солнце? Можно сказать, что дерево существует в семени, потому что они оба имеют соответствующие формы. Но нельзя сказать, что в Брахмане который не имеет формы, существует космическая форма мира. Поэтому допускать, что существует причинная связь между Брахманом и миром, полное невежество. Истина заключается в том, что существует только Брахман, и то, что кажется миром, является только Брахманом. Васиштха продолжил. Рама, если бы вселенная существовала в виде семени в абсолютном Брахмане во время космического разрушения, тогда ему понадобилась бы какая-нибудь причина для проявления после разрушения. Допустить, что вселенная проявляется без благоприятной причины, все равно что допустить существование дочери бесплодной женщины. Фундаментальная причина в этом случае сама должна рассматриваться как истинная сущность высшего существа, которая продолжает существование даже после космического разрушения в том, что считается этим созданием между высшим существом и вселенной нет причинно-следственной связи. Миллионы вселенных появляются в бесконечном сознании, как частицы пыли в луче света, проникающего в комнату через дыру в крыше. Но как пыль не видна вне самого солнечного света, так мир не виден в высшем недвойственном сознании. Это происходит потому, что вселенные не отличны от бесконечного сознания, так же как чья-то сущность неотлична от него самого. После космического разрушения возникает создатель вселенной, который ранее был не более чем воспоминанием. Мысли, возникающие из этого воспоминания, составляют кажущийся мир, не более реальный, чем воздушный замок. Воспоминание, из которого появляются мысли, само не имеет действительной основы, потому что все божества в предыдущем цикле создания, как создатель Брахма и другие, Несомненно, достигли освобождения. Когда нет того, кто помнит, может ли быть память? Память, возникшая в сознании из прошлых ощущений или чего-то еще, проявляется как мир. Это спонтанное проявление кажущегося мира в бесконечном сознании называют спонтанным творением. Кажущийся мир принял определенную эфирную форму, известную как космическое существо. В одном атоме проявляются все три мира со всеми компонентами, такими как пространство, время, действие, субстанция, день и ночь. В них есть другие атомы, в которых тоже существуют кажущиеся миры, как в глубокой глыбе мрамора существует невырезанная скульптура, а в частях этой фигуры, которая является мрамором, существуют другие фигуры и так далее до бесконечности. Поэтому о рама в глазах просветленного и невежественного человека видение не пропадает для просветленного это всегда только брахман а для невежественного это всегда мир в полной пустоте ты видишь то что называется расстоянием в бесконечном сознании Ты видишь, то, что называется созданием. Создание это только слово без соответствующей материальной реальности. Васиштха продолжил. О Рама, единственный путь для пресечения огромного океана кажущегося мира успешное владение своими чувствами. Никакие другие усилия не помогут. Вооруженной мудростью, почерпнутой из писаний в обществе мудрецов, держа свои чувства под контролем, человек осознает полное несуществование всех объектов восприятия. Рама. Разум является всем здесь. Когда разум излечен, излечиваются и фокусы кажущегося мира. Только разум, обладая мыслительной способностью, сотворяет то, что называют телом. Нет тела там, где не работает разум. Поэтому лучше всего лечить психологическую болезнь, известную как восприятие объектов. Это лучшее решение в мире. Разум создает заблуждение идеи рождения и смерти, и как прямой результат собственных мыслей, он связывает сам себя и сам себя освобождает. Рама спросил: "Бесконечное сознание трансцендентально. Малю, скажи мне, как в нем существует эта вселенная?" Васиштха ответил: "О Рама, эта вселенная существует в бесконечном сознании." Как будущие волны существуют на поверхности спокойного моря. Они не отличаются от самого моря, но в нем присутствует возможность внешних отличий. Бесконечное сознание не проявлено, но вездесущее, как пространство. Хотя и существует повсюду, но не проявляется. Как отражение предмета в кристалле не может считаться нереальным ни нереальным, так и эта вселенная, отражённая в бесконечном сознании, нереальна ни нереальна. Как пространство не затрагивается проплывающими облаками, так и бесконечное сознание не затрагивается вселенной которая проявляется в нем. Как свет сам по себе не виден, если нет отражающего его объекта, так бесконечное сознание проявляется через разнообразные тела. Оно воистину безымянно и бесформенно, но имена и формы приписываются его отражением. Сознание, отраженное в индивидуальном сознании, сияет как сознание и существует как сознание. Но у невежественного человека, хоть он и считает себя мудрым и рациональным, возникает понятие, что создается и существует что-то отличное от сознания. Невежественному человеку это сознание кажется ужасным, кажущимся миром. Мудрому то же самое сознание кажется единым я. Только это сознание известно как чистое ощущение. Это благодаря ему солнце сияет, И все существа наслаждаются жизнью. Оно не было создано и не будет разрушено. Оно вечно, а кажущийся мир наложен на него как волны в отношении океана. В этом сознании, когда оно отражено в себе, возникает понятие я есть от которого разрастается множественность. Как пространство это сознание дает возможность семени прорасти. Как воздух оно вытягивает росток. Как вода оно питает его. Как земля оно держит его. Как свет само сознание проявляет новую жизнь. Сознание в семени в свое время проявляется как плод. Это сознание является разными временами года и их характеристиками. Из-за него существует вся вселенная, как она есть, поддерживая бесконечное число существ до космического разрушения. Васильдьха продолжил. Так появляется и пропадает кажущийся мир, повинуясь природе бесконечного сознания. Не отличаясь от бесконечного сознания, кажущийся мир возникает в нем, существует в нем и растворяется в нем. подобно глубокому океану, Он спокоен, в то же время взволнованность, подобна волнам, проявляющимся на его поверхности. Как пьяный не узнаёт себя в зеркале, принимая за другого, так это сознание, осознавая, считает себя чем-то еще. Эта вселенная нереальна, не нереальна. Она существует в сознании, и тем не менее не существует в нем независимо, хотя она и кажется добавлением к сознанию, однако никогда не выходит за его рамки. Их взаимоотношения подобны украшению и золоту. Выше я, великий Брахман которое пропитывает всё, является тем, что позволяет тебе ощущать звук, вкус, форму и запах. Орама. Оно трансцендентально и вездесущее, недвойственно и чисто. В нем нет даже понятия другой. Все разделения на существование и несуществование, хорошее и плохое, напрасно воображаются непонимающими людьми. Неважно, говорят ли они, что оно основано на несознании или самом сознании. Так как нет ничего, кроме высшего я, как может быть желание чего-то другого? Поэтому понятия это желательно и это нежелательно не затрагивают само сознание. Высшее я не вовлекается в действие, потому что оно не имеет желаний. А деятель, инструмент действия и само действие тоже недвойственны. То, что существует, и то, в чем оно существует идентичны, поэтому нельзя даже сказать, что оно есть. Так как в нем нет никакого желания, нет в нем и понятия бездействия. Нет ничего более. О Рама. Ты есть само существование этого абсолютного Брахмана. Поэтому освободи себя от всех понятий о двойственности и живи активной жизнью. Достигнешь ли ты чего-то, делая разные дела снова и снова? И чего ты достигнешь, желая оставаться в бездействии или следуя писаниям? Орама! Будь спокойным и чистым, подобно океану, когда его не волнует ветер. Это высшее я, которым полностью заполнено всё вокруг, не достигается в дальних странствиях. Не позволяй своему разуму бродить среди объектов этого мира. Ты сам являешься высшим я бесконечным сознанием. Ты только это и более ничего. делателя. Понятие, что я делаю это, от которого проистекают и счастье, и несчастье, и эгоистические состояния, иллюзия в глазах мудрого. Для невежественного человека, однако, оно реально. Что является источником этого понятия? Оно возникает, когда разум подстегиваемой предрасположенностью пытается достичь чего-либо. Результатом этого является действие, которое затем приписывается себе. Когда то же самое действие приводит к ощущению результата, возникает понятие я этим наслаждаюсь. Эти понятия являются двумя сторонами фазами одного и того же. Действуешь ли ты или нет, в раю ты или в аду, каково бы ни было твое психологическое состояние, все это ощущается разумом. Поэтому для ограниченного человека существует понятие я делаю это вне зависимости от того, делает он что-нибудь или нет. Но такое понятие не возникает в просветленном человеке. Когда эта истина осознается, ограничение ослабляется. Поэтому мудрый человек, даже действуя в этом мире, не заинтересован в результатах своих действий он позволяет им происходить в своей жизни без привязанности каковы бы ни были результаты этих действий он рассматривает их как не отличающиеся от самого себя но не такова позиция того кто погружен в умственные состояния что бы ни делал разум, только это и является действием. Поэтому только разум является тем, кто действует, а не тело. Только разум является этим кажущимся миром. Он возникает в разуме и остается в нем. Когда объекты и ощущающий разум становятся спокойными, остается только сознание. Мудрые говорят, что разум просветленного не находится ни в состоянии блаженства, ни в состоянии неблаженства. Он ни не в движении, и ни в покое. Нереален, ни не нереален, но где-то между этими двумя суждениями. Его необусловленное сознание блаженно исполняет свою роль в этом кажущемся мире, играючи. Умственные обусловленности, существующие у невежественного человека, определяют природу действия и ощущения, но они отсутствуют у просветленного. Просветленный постоянно блаженен. Его действие это не действие. Поэтому он не накапливает своими действиями ни заслуг, ни грехов. Его поведение по